Глава 9. Как маленькая мама нашла веру в себя. Маленькая мама каждый день ждала двух вещей, что приедет мама и новых издевательств. Что касается мамы, то две недели никак не проходили, и ее по очереди забирали из школы бабушки, главная бабушка и вторая бабушка. Когда была очередь второй бабушки, За маленькой мамой приходил водитель. Главная бабушка сердилась, что та посылает вместо себя водителя. «Не может ребенка забрать? Пусть скажет, я сама заберу!» «Зачем посылать за ребенком чужого человека?» Маленькая мама понимала, что вторая бабушка каждый раз хочет за ней прийти, но не может, ведь она начальник всего города или почти всего города. Водитель и правда был чужой человек. хмурый, толстый и важный, как будто он сам начальник. Маленькая мама его стеснялась, быстро бежала к машине, забивалась на заднее сиденье и всю дорогу молчала. Хорошо, что дорога до дома была недолгая — четыре минуты или пять, дольше ей было бы тяжело молчать. Маленькая мама любила разговаривать. Знаете, сколько раз она слышала в свой адрес «Тебе лишь бы разговаривать, помолчать ты не можешь!» Маленькая мама и сама думала, что не может помолчать. Но оказалось, может. Она же молчала о том, что с ней происходит. Бедная маленькая мама каждый день ждала новых издевательств. И плохой мальчик оправдывал ее ожидания. Он издевался над маленькой мамой каждый день по-разному. Например, так. Издалека, увидев маленькую маму, кричал «Вперед! На врага!» Враг, получалась была маленькая мама. Иногда на врага устрашающе действует боевой клич. В случае маленькой мамы боевой клич был именно то, что надо. Она закрывала глаза и замирала. Или так. Молча несся на нее, будто сейчас протаранит. Иногда на врага устрашающе действуют молчание. В случае маленькой мамы молчание было именно то, что надо. Она даже не пыталась увернуться, закрывала глаза и замирала. Или так, наскакивал на нее сзади. Это еще потому было страшно, что каждый раз неожиданно. Если бы это было возможно, маленькая мама перестала бы выходить на переменах из класса. Но это было невозможно. На переменах детей выгоняли из класса, чтобы класс проветрился и чтобы дети проветрились. Маленькая мама стояла в коридоре, прижавшись к стенке. Девочки звали ее поиграть, но она отказывалась, стояла у стенки, чтобы защитить себя хотя бы с одной стороны. Вскоре девочки перестали звать маленькую маму поиграть. Бегали, смеялись, болтали, а про маленькую маму стали думать, что она странная. Человека обычно не спрашивают, почему он стоит столбом у стенки, а просто начинают считать странным. Жизнь маленькой мамы становилась все более одинокой и унизительной, просто невыносимой. Маленькая мама каждый день, каждую минуту надеялась, что плохой мальчик возьмет и куда-нибудь исчезнет. Но плохое редко исчезает само. «Нужно колдовать», — считала маленькая мама. Каждый вечер, ложась спать, она немного колдовала. «Эники-бэники, тьфу-фу-фу! Провались сквозь землю, противная гадюка!» Утром шла в школу в надежде, что колдовство сработает, и волшебник ей поможет. Или кто-то из людей. Ну, или что к ней вдруг придет смелость, и она сама без колдовства справится. Но никто не помогал. Ни люди, ни волшебники. И к ней не приходила смелость. Маленькая мама совсем потеряла веру в людей. И в волшебников. Конечно, всему плохому должен был прийти конец. Что-нибудь хорошее обязательно случилось бы. Главная бабушка часто повторяла по всяким поводам. Нет худа без добра. Маленькой маме казалось, что это два друга. Худ и добр. Они всегда вместе. Нет добра без худа. И нет худа без добра. На самом деле бабушка имела в виду другое. Даже в самой плохой, худой ситуации человек может найти для себя что-нибудь хорошее, доброе. Так и случилось. В тот день маленькая мама пришла в школу с полными карманами денег. Она даже не знала, сколько у нее денег. Она еще не очень хорошо умела считать. В деньгах маленькая мама совсем плохо ориентировалась. Они были ей ни к чему, ведь еду, одежду и игрушки ей покупали. Можно сказать, она никогда не держала деньги в руках. Кроме тех случаев, когда они с мамой ходили кататься на карусели в Таврический сад. Мама давала ей мелочи и говорила, купи билет на карусели на машинку. А маленькая мама говорила, я на карусель не хочу. Можно тогда один на карусели, два на машинку? Это была с ее стороны хитрость. Так вот, в тот день у маленькой мамы были полные карманы денег. Деньги она взяла дома, без спроса, конечно. ну разве она могла сказать бабушке, «Дай мне все деньги, сколько есть, а то меня убьют!» Именно так и сказал плохой мальчик. «Тащи все деньги, сколько есть, а то убью!» Маленькая мама взяла деньги из ящика. Дома у маленькой мамы был шкаф. В шкафу ящик. В ящике лежали деньги на еду, на аттракционы и зоопарк. Когда деньги в ящике заканчивались, мама говорила, «Будут деньги, тогда пойдем, куда захотим, хорошо?» При бабушке был порядок во всем, и деньги в ящике были всегда. Как раз вчера бабушка положила в ящик свою зарплату. Маленькая мама взяла из ящика деньги и отнесла их плохому мальчику. Плохой мальчик удивился, что маленькая мама принесла ему так много денег. сказал, «Ну ладно, живи пока!» Маленькая мама поняла, он доволен и пока что не убьет ее. Тогда она решила, что будет каждый день приносить ему деньги. Она ему деньги, а он за это не будет издеваться над ней. Приняв такое решение, маленькая мама немного приободрилась. Подумала, что жизнь налаживается. И впервые за последние недели на перемене отлепилась от стенки. Но девочки все равно не стали с ней играть. Они успели от нее отвыкнуть. После уроков маленькая мама пошла своим обычным путем в туалет на втором этаже. Переоделась в туалете и спустилась в холл. А в холле ее ждала мама. Не бабушка, а мама. Мама! «Ляля, -ля, это ты?» «Ура!» — шепотом закричала маленькая мама. Ей не разрешали в общественных местах громко говорить, вообще не разрешали голос повышать, поэтому она шепотом закричала. Ох, как они обнимались, и смеялись, и кружились, и подпрыгивали! Потом маленькая мама строгим голосом сказала, «Надеюсь, ты больше так не будешь!» Маленькая мама имела в виду что она еще слишком маленькая, чтобы на две недели остаться совсем одной в целом мире, хоть и с бабушками. Быть без мамы означает быть совсем одной в целом мире. С мамой они смеются, а с бабушкой едят сырники и температуру меряют. Вот это она имела в виду. Они пошли домой и смеялись, и кружились, и подпрыгивали, и дошли до самого подъезда и открыли дверь. «Хотела тебя спросить, тебе нужны деньги?» — спросила Ляля. «Сколько?» Ляля рассказала маленькой маме, что дома случилась неприятность. Жаль, что им приходится говорить об этом в день приезда, но тут уж ничего не поделаешь. Вчера бабушка положила в ящик свою зарплату, а утром открыла ящик, а денег нет. «Тебе нужны деньги?» «Сколько?» «Немного, но каждый день». ответила маленькая мама. «Я спрошу, сколько нужно приносить». «Ты спросишь? У кого?» «Кого ты спросишь?» Взрослые всегда успокаивают друг друга, а маленькая мама по-взрослому сказала, «Не волнуйся, ничего страшного не случилось, меня хотят убить». Вот так все открылось. Маленькая мама рассказала правду. У нее не было больше сил скрывать свою беду. Кончились силы, вот и все. Он хочет меня убить. Он что? Что? Хочет тебя что? Убить? Кто? Он тебе угрожал? Он тебя щипал? Толкал? Растерянно повторяла Ляля и вдруг зарычала, как тигр. Затем развернулась так резко. что маленькая мама, которую она держала за руку, чуть не проехалась по асфальту и быстро помчалась в обратном направлении. Ляля на всех парах неслась в школу, волоча за собой маленькую маму. Маленькая мама болталась у нее в руке, как авоська с курицей. «Ты поняла, что он меня убьет, если я пикну?» Несколько раз уточняла она на бегу. «Может, мы лучше домой? Папа ведь тоже приехал, да?» «Давай лучше домой, а? И там, скажем, папе, все-таки он мужчина». Ляля не отвечала. Она бежала, как олимпийский чемпион к финишной ленточке, чтобы прибежать быстрее всех. От ярости она не могла дышать, смотреть и разговаривать. Могла только бежать. Ворвавшись в школу с маленькой мамой в руке, Ляля притормозила и на секунду задумалась. «Зачем она прибежала? Что она собирается делать?» «Устроить скандалы — это само собой. Сейчас она будет кричать, что ее дочери угрожают, вымогают деньги. Будет плакать, что ее дочь запугивают, щиплют. Только вот кому плакать, кому кричать?» «Учительницы маленькой мамы?» «Она не виновата, что маленькая мама — такая свободолюбивая девочка. Детям велели не расползаться по школе, как тараканам, а маленькая мама расползлась и заползла в гардероб». где на нее напал плохой мальчик. Может быть, ей пожаловаться учительнице плохого мальчика? Директору школы? ну что они могут сделать? «Вот он! Прячься скорее или нет! Скорее бежим!» сказала маленькая мама. Она не знала, бежать или замереть от ужаса при виде плохого мальчика, который преспокойно спустился с лестницы и пошел в гардероб. «Бежим! Бежим!» «Ха!» — угрожающе сказала Ляля. -ля. Потянула маленькую маму за собой, представляя, как будет трясти мальчишку, как грушу, и кричать. «Из-за тебя мой ребенок жил в страхе! Из-за тебя она ела в туалете, стояла спиной к стенке!» «Сейчас я буду трясти этого мальчишку, как грушу!» — пообещала она маленькой маме. «Сейчас ты увидишь!» «Что такое смелость?» И они вдвоем пошли в гардероб, хотя родителям было туда нельзя. «Ага, вот и ты! Ну, давай, иди сюда, я тебе сейчас покажу, где раки зимуют. У меня прям руки чешутся тебе нападать», — сказал плохой мальчик, увидев маленькую маму. Он и правда уже потирал руки и вдруг понял. что маленькая мама не одна. Увидел, что она держит за руку взрослого человека, свою маму. Плохой мальчик тут же все понял. Вынул из кармана деньги бабушкину зарплату, которую утром отдала ему маленькая мама. Деньги у него в кармане сильно помялись, потому что бабушкина зарплата лежала у него в кармане с самого утра. Ляля взяла деньги, мятой кучкой сунула в карман. стояла молча, смотрела на мальчика. Маленькая мама ждала, когда Ляля начнет трясти плохого мальчика, как грушу. Но Ляля молчала, дышала громко, как паровоз, и было не похоже, что она в состоянии кого-то трясти. Наоборот, было похоже, что Ляля сейчас упадет в обморок, такая она стала бледная. «Да что?» — прошептала маленькая мама. я ничего я не могу его трясти как я могу его трясти я же взрослая мне нельзя его трясти я я сейчас упаду в обморок я не знаю как мне тебя защитить маленькая мама поняла что ляля и правда сейчас в обморок упадет она совсем белая стала и как закричить страшным голосом а Отойди от моей мамы Че пищишь ты как мышь? Спросил плохой мальчик Маленькая мама думала, что она очень страшно кричит А она вот что оказывается, пищит, как мышь И вдруг Ляля говорит Давай вместе кричать, а? Давай, кричи изо всех сил, и я с тобой Кричи, кричи, кричи! Маленькой маме еще никогда не говорили «Кричи!» Наоборот, ей всегда говорили «Тише!» И таким приглушенным голосом «Нельзя так громко говорить!» И еще «Не кричи, ты здесь не одна!» А тут так прямо и говорят «Кричи!» Она сначала закричала шепотом а Потом чуть громче а а потом громко а а Ей казалось, что они с вместе кричат а, -а, -а, -а, -а Как будто стали одним человеком. И вдруг маленькая мама кое-что сделала. Кое-что совсем неожиданное. Она разбежалась и как бросится на плохого мальчика! Схватила за рубашку и стала трясти. Хотя он был вдвое ее выше. Маленькая мама так долго ждала, когда к ней придет смелость. И смелость пришла. Плохой мальчик попытался стряхнуть с себя маленькую маму, как баллонку, но не тут-то было. Маленькая мама вцепилась в него не как баллонка, а как бульдог, мертвой хваткой. За то время, что она жила в ужасе, унижении и страхе, в ней накопилось много драки. И теперь драка выходила из нее, как река из берегов. Мальчик хотел стряхнуть с себя маленькую маму, но не смог. Тогда он попытался убежать из гардероба вместе с ней. Но маленькая мама была довольно упитанная девочка. Ему было бы тяжело убежать вместе с ней. К тому же Ляля прикрыла ему путь ногой. Взрослым ведь нельзя трясти детей, даже если это плохой мальчик. Поэтому она просто немного прикрыла ему путь ногой. Пусть маленькая мама с ним сама разбирается. Она ведь ребенок. «Ей можно?» Маленькая мама трясла его, как грушу. С нее даже бант слетел, так она его трясла. «Дурак! Гад! Трус! Собака!» — кричала маленькая мама. Потом подумала, почему собака? «Собаки-то все хорошие!» — и стала кричать. «Дурак! Гад! Трус! Не собака! Я из тебя куриную котлету сделаю!» «Не тронь мою маму, то хуже будет!» Ей казалось, что плохой мальчик опасен для ее мамы. Вот она из-за него какая стала белая. А про куриную котлету она сказала, потому что недавно ее водили в цирк. Там один клоун угрожал другому. «Я из тебя котлету сделаю!» В гардероб заглянула дежурная учительница. «Почему родители в гардеробе?» «Мы бант потеряли!» Хором сказали маленькая мама и Ляля. Они ответили хором, потому что все еще были, как один человек. А плохой мальчик ничего не сказал. Испугался, наверное, что будет еще хуже. Маленькая мама подняла с пола розовый бант. И они ушли. По дороге домой не говорили ни о чем, кроме того, какие подарки ждут дома. А дома ее ждали такие подарки, Подарков было два. Первый подарок хороший, но ничего особенного. Конфеты Белочка. Большая коробка. Второй подарок был такой, что у маленькой мамы захватила дух, и она весь вечер его катала. Ох, что это было? Это была коляска. Настоящая кукольная коляска для большой куклы. Бежевая. Похожа на настоящую коляску, не отличишь. И колеса, и покрывашка на кнопках от дождя, чтобы кукла не намокла. Маленькая мама катала коляску и слушала, как ссорятся взрослые. «Я не хочу растить из моего ребенка бандитку», — сказала главная бабушка. Она считала, что трясти плохого мальчика было неправильно, потому что дети — цветы жизни. «А я не хочу растить из моего ребенка жертву!» Сказала вторая бабушка. «Этот хулиган — цветок жизни? Трясти надо такие цветы! Тоже мне гладиолус!» Она считала, что трясти плохого мальчика было правильно. «Вы хотите, чтобы ваша внучка всегда дралась?» Сказала главная бабушка. «А вы хотите, чтобы вашу внучку всегда обижали? Отнимали деньги?» Сказала вторая бабушка. «Всегда?» Задумчиво произнесла главная бабушка, прислушиваясь к своим ощущениям. Она определенно не хотела, чтобы у ее внучки всегда отнимали деньги. «Ну, пожалуй, мальчику, который запугивал маленькую девочку, бесспорно пойдет на пользу то, что его немного потрясли, э, как грушу». Затем главная бабушка — мамина мама. Зачем-то добавила, что нормальные матери не уезжают писать диссертацию, когда ребёнок только что пошёл в школу. Главная бабушка не умела говорить о чём-то одном. Она обязательно ещё о чём-нибудь начинала говорить. о — закричала Ляля. «А ты, ты не заметила, что с ребёнком что-то не так? Ребёнка в школе почти что довели до невроза! Если бы я не приехала...» «Неизвестно, что было бы!» Вторая бабушка, папина мама, сказала, что не хочет вмешиваться. Но ей тоже непонятно, зачем было уезжать, как будто здесь, дома, нельзя написать диссертацию. Очевидно, у Ляли, ее невестки, были причины так поступить, хотя лично ей эти причины неизвестны. Тут, как всегда, все стали кричать, а потом плакать и обниматься. А маленькая мама в это время катала коляску и говорила купли. И правда, нет худа без добра. Мне повезло, что бабушка положила в ящик всю свою зарплату. А то она сразу бы не заметила, что деньги пропали. А она заметила, и поэтому все открылось. Пришло спасение, понимаешь? Это вот и означает, нет худа без добра. Вообще-то я о нем говорить не хочу, о плохом мальчике. Только рот пачкать, я тебе про другое скажу. Я уже в людей перестала верить. Думала, что я вообще ерунда. А во мне-то раз и проснулась смелость. Теперь я опять верю в людей. Вот так маленькая мама потеряла веру в людей, а потом нашла веру в людей и в себя. Главное, что она нашла веру. в себя. Спросите ребенка. Вопрос первый, эмоциональный. Почему девочки перестали играть с маленькой мамой? Она им не нравилась. Девочки о ней забыли, потому что на переменах она не отходила от стенки, чтобы мальчик ее не ударил. Девочки поссорились с маленькой мамой. Маленькая мама сама не хотела играть с девочками Вопрос второй, эмоциональный. Мальчик заставил маленькую маму отдать ему деньги. Что, по-твоему, хуже? Ударить маленькую маму или забрать у нее деньги? Хуже, когда ударят. Хуже, когда отнимут деньги. И то, и другое очень плохо. Вопрос третий, эмоциональный. Маленькая мама взяла деньги дома. Она считала, что у нее нет другого выхода. Как ты считаешь, все ли, что есть у тебя дома, принадлежит тебе? Вопрос четвертый. Стратегический. Мальчик потребовал, чтобы маленькая мама принесла ему деньги. Маленькая мама его боится. Как ей поступить? когда мальчик начал вымогать деньги? Принести ему деньги? Сказать учительнице? Сказать дома? Есть ли у нее какой-то другой выход? Вопрос пятый. Эмоциональный. Маленькая мама все-таки решилась себя защитить. Почему маленькая мама которая прежде боялась мальчика, вдруг стала такой смелой. Ей надоело бояться. Она осмелела, потому что рядом с ней была ее мама. Она хотела защитить свою маму. Вопрос шестой. Философский. «Жалко ли тебе маленькую маму?» «Она трусиха, мне ее не жалко». Она боялась и переживала. Мне ее очень жалко. Неважно, трусиха она или смелая, мне ее очень жалко. Мне ее не жалко, она сама виновата. Вопрос седьмой, философский. Маленькой маме дома бабушки всегда говорили, что все дети хорошие. Как ты думаешь, бабушки были правы? Все дети хорошие? Все люди хорошие. Вопрос восьмой. Философский. Как нам относиться к людям, которые ведут себя плохо, неправильно? Мы отходим в сторону и больше с ними не общаемся. Пытаемся исправить. Для умных взрослых детей. В сказке трусливый лев вдруг стал смелым, когда понадобилось защитить друзей. А у нас маленькая мама осмелела, когда решила защитить свою маму. Почему человек становится смелей, когда помогает другим? Почему единственное, что по-настоящему помогает человеку, которому плохо, это начать помогать другим? Комментарии для родителей. Когда речь идет о травле, о вымогании денег, мы убеждаем ребенка, не молчи, расскажи, если тебя обижают, расскажи взрослым. Если при слове «расскажи» у нас возникает мысль, а не воспитываем ли мы ябеду, почему бы ребенку не решать свои проблемы самому, то мы можем подумать о том, что да, бывают конфликты с другом или с недругом, где обе стороны обладают равной силой моральной и физической. И да, такие конфликты ребенок должен решать сам. Но если ребенок расскажет о конфликте, это не означает, что он ябедничает, просит нас вмешаться и наказать обидчика. Ребенку, возможно, просто нужна наша поддержка. Ссора с другом может быть очень болезненна, И если мы сможем помочь советам, почему бы и нет, у нас будет повод поговорить о многом, что такое обида, почему мы обижаемся и как справиться с обидой, и что обидчик может быть слабее нас физически, но сильнее морально, и о многом другом важном. Мы также можем подумать о том, что это может быть не конфликт, а травля. Если наш ребёнок морально или физически слабее обидчика и издевательства повторяются, то это травля. Если обидчиков несколько, то это само собой травля. И что хорошего в том, что ребёнок останется со всем этим один. Десять слов, которые мы можем сказать ребёнку, если его обижают. Не допускай повторения. Расскажи взрослым, не будь один. Ты не один, мы вместе».